Мы прошли мимо воистину чудесного местечка, но я не был голоден, несмотря на облегченный завтрак. Пит съел мою порцию яиц, отворотив морду от дрожжевых полосок. В 11.30 я вернулся в храм. Наконец, меня впустили к Рикки. Я мог видеть только ее лицо, тело было накрыто. Да, это была моя Рикки, но она стала уже взрослой женщиной, а выглядела, как дремлющий ангел. «Она сейчас выходит из состояния гипноза», мягко сказал доктор Рэмси. «Стойте здесь, я сейчас начну ее будить». «Да, окошко бы лучше убрать отсюда». «Нет, доктор». Он хотел было что-то сказать, потом пожал плечами и повернулся к пациентке. «Просыпайтесь». фредерика просыпайтесь». «Вы должны сейчас проснуться!» Веки дрогнули, и она открыла глаза. Блуждающий взгляд остановился на нас, и она сонно улыбнулась. «Дэнни!» «И Пит!» Она протянула к нам руки, и на большом пальце ее левой руки я увидел свое кольцо. Пит мяукнул, прыгнул на кровать, и принялся тереться а ее плечо, выражая радость встречи по-своему. Доктор Рамси хотел оставить ее в палате до утра, но Рикки наотрез отказалась. Я подогнал такси к дверям храма, и мы рванули в броули. Бабушка рики умерла в 80 году, а других родственников у нее не было. Но она оставила там на хранение кое-что из вещей, в основном книги. Я распорядился отправить их в Алладин на имя Джона Саттона. Рикки была немного ошеломлена изменениями, произошедшими в родном городе, и ни на миг не отпускала мою руку. Слава богу, она оказалась неподверженной ностальгии, той страшной опасности, что таит в себе сон. Просто она хотела уехать из Броули как можно быстрее. Поэтому я нанял другое такси, и на нем мы добрались до Юмы. Там, в книге актов гражданского состояния графства, Красивым округлым почерком я вывел свое полное имя. Дэниел Бун Дэвис. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, Д. Б. Дэвис подписался своим полным магнум опус. Несколько минут спустя я уже стоял, держа в ладони ее маленькую ручку, и, задыхаясь от волнения, произносил. «Я, Дэниел, беру тебя, Фредерика, в жены» до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Моим шофером был Пит, а свидетели мы наскребли прямо в мэрии. Из Юмы мы направились в гостиницу, раньше Блистоксона, и заняли коттедж подальше от центрального корпуса. В услужении у нас был гостиничный трудяга, а больше нам никто и не требовался. Пит выиграл историческую битву у кота, который до нашего приезда считался хозяином округи после чего нам пришлось держать питов заперти или следить за ним во время прогулок. Насколько я помню, это было единственным неудобством. Рики восприняла замужество как нечто само собой разумеющееся. А я... У меня была Рики, и этим все сказано. Ну, вот, пожалуй, и все. Рики оказалась самым крупным держателем акции горничной Инкорпорейтед, и я воспользовался этим чтобы обеспечить МакБи более спокойную жизнь на должности заслуженного инженера-исследователя. Чака я сделал главным инженером, Джон по-прежнему стоит во главе Алладина, но все время угрожает, что подаст в отставку. Надеюсь, что дело до этого не дойдет. Он предусмотрительно выпустил привилегированный пакет акций и облигаций, так что теперь Дженни, он и я контролируем дело. Я не вхожу в совет директоров ни одной из корпораций и не управляю ими. Они между собой конкурируют. Конкуренция – вещь полезная. Не зря Дарвин придумал естественный отбор. А сам я – проектная компания Дэйвиса. Чертежное ателье, небольшая мастерская, до да старик-механик. Он считает меня тронутым, но с абсолютной точностью изготавливает детали по моим чертежам. Когда дело у нас подойдет к концу, Я продам лицензию и примусь за что-нибудь новенькое. Я расшифровал записи бесед с Твишеллом, написал ему об этом, добавив, что я совершил путешествие во времени и вернулся обратно с помощью холодного сна. Еще я униженно просил простить меня за подначку. Спросил его, не хочет ли он прочитать рукопись книги, когда она будет закончена. Он так и не ответил. Наверное, до сих пор на меня злится. Но я все-таки пишу книгу. А когда закончу, разошлю во все крупнейшие библиотеки, даже если мне придется издать ее за свой счет. Я ведь в неоплатном долгу перед ним. Больше того, я обязан ему нашей встречи с рики и с Питом. Книгу я озаглавил невоспетый гений.